Мне правда уже 27 лет. Правда и то, что этот дорогой Томас уже давно добивается меня и даже устранил несколько своих конкурентов. Но успокойтесь, он порхает от счастья очень сдержанно. А вы? Вы любите его? Это не тот вопрос, мой дорогой дядюшка. И по правде сказать, вы, французы, неисправимы. Послушать вас так, любовь, — это самое главное в жизни. Мне жаль, если вы в вашем возрасте думаете иначе. Ваша матушка была совсем маленькой девочкой, когда я впервые встретил ее. Да и мне было чуть больше, но вот спустя столько лет моя любовь к ней осталась прежней. Лицо этой девушки странное вдруг посерьезнело так же, как и ее любовь к вам. И вот во имя этой любви я и заклинаю вас увезти Артура отсюда. Сказав это, она слегка подтолкнула Гийома до дверей и быстро ее закрыла. У порога его уже поджидала карета с двумя слугами, один из которых открыл перед ним дверцу. На облучке Сэм Уэлдон сидел, замерев как статуя, сраженный окружающей обстановкой. И лишь когда пассажир устроился в карете, он спросил, «Куда желает ваша милость?» Один из слуг спросил Гийома и сообщил кучеру место назначения. Кучер щелкнул кнутом, и карета, нагруженная багажом, тронулась в путь. Стоя у застекленной двери, Лорна Тримейн смотрела вслед отъезжавшему экипажу, который вскоре скрылся в пелене мелкого дождя. Ее улыбка, так же, как и выражение ее лица, была необъяснима. Два дня спустя состоялись похороны Мэри посреди рощи, в часовне, над которой возвышались четырехугольные башни. Она была похоронена по католическому обряду, ибо Мария никогда не меняла религию с самого детства. Очень простая церемония была одновременно вызовом и персональной победой сэра Христофера. Действительно, если, начиная с правления Георга III, англиканская церковь закрывала глаза на то, что кое-где сохранялись папские священники, и католики могли молиться так, как это было им положено, и частным образом справляли все требы, Они все-таки подвергались гонениям. Так им было запрещено открывать свои школы. Что же касается свадеб и похорон, то они публично проводились по англиканскому ритуалу. Мэри полководитель он давно был ее духовником, и Гийон видел его в комнате покойницы. Он жил в пристройке к замку, где поселил его лорд Аствелл. Как и большинство больших английских поместьй, захоронение сеньоров находилось на границе поместья и деревни, которая относилась к его владениям. Вот там и было помещено тело покойной. Во время этой печальной церемонии Гийом постоянно следил за сэром Христосером, Лорной и Артуром. Глаза вдовца были обведены почти черными кругами, он был очень бледен, и все-таки казалось что в душе его царило странное умиротворение. Выходя из склепа, он погладил гроб покойной, как будто говоря ей, «Я скоро приду, ты недолго будешь одна». И Гильон почувствовал, как жестокая ревность захлестнула его и еще усилилась, когда он взглянул на Лорну. Молодая женщина в глубоком трауре, не стесняясь, плакала, изливая свое горе и все-таки она была воплощением молодости и жизни. Мысль о том, что он больше никогда ее не увидит, усиливала горе Тремена. Ему казалось, что он во второй раз теряет Мари. Что касается мальчика, то он стоял очень прямо в траурной одежде и, казалось, не видел никого и ничего, не чувствуя даже руки сестры на своем плече. Но во взгляде, и сжатых губах, Чувствовались напряжение и тревога. Он знал, что через некоторое время он покинет все то, что составляло его жизнь здесь, и уедет незнакомым человеком в страну, которую он не любит.